Глава двадцать первая. Через два дня первая лекция. Завтра вечером вы должны заселиться в преподавательский корпус и ознакомиться с обстановкой в академии. Напутствовала меня магиня Варея, когда провожала меня до лестницы. Я же отчаянно сжимала в руках подписанный мной экземпляр договора Она найми меня в качестве преподавателя Академии Межмирия сроком на один год. Вас встретят и все подскажут, едва вы появитесь на территории Академии. Ах да, возьмите значок преподавателя, иначе вас смогут принять за студентку. Значок нужно будет приколоть к одежде и никогда не снимать на территории Академии. Да и вообще лучше не снимать, так как преподаватели Академии Межмирья неприкосновенны во всех мирах. Спасибо! Я тут же остановилась, убрала договор в сумку и прицепила выданный мне значок на куртку. Уж не знаю, за что нам вас послала вечность Леди Санарн, но ректор будет так рад, что должность закрыта. В последнее время он очень нервничает. Женщина дернула крылом. Я тут же замерла. «Ой, а можно вашему ректору пока не говорить, что я тут работаю?» Мне стало как-то не по себе. Брови Могини взметнулись вверх. «Просто дедушка как-то рассказывал про лорда ректора. Он же страшный!» — передернула я плечами. «Можно же ему просто сказать, что нашли преподавателя в человеческом мире?» Последнее я тихо промяблила. «Страшный?» — переспросила она. Ну, он, конечно, вызывает трепет и наводит ужас на некоторых особо впечатлительных личностей, но, честно говоря, лорд Таре является тем самым мужчиной, за которого почти все женщины Академии Межмири хотели бы выйти замуж, как студентки, так и преподавательницы. «Ой, нет, я за него замуж точно не хочу», — напряглась я. «Но если вы не хотите упоминания о себе в его присутствии, то я могу поговорить с магистром об этом». Магиня задумчиво провела рукой по волосам. «До встречи, леди Санарн. Мы увидимся с вами через два дня, когда я буду вводить вас в курс дела. «Спасибо, магиня Варея», — улыбнулась я ей, взобралась на самокат и припустила прочь из главного здания Академии. «Господи ты, боже мой!» – пробормотала, вылетев на улицу. «Я теперь преподавательница Академии Межмирья. Надо же такому случиться в моей жизни! Из разносчицы готовой еды в преподаватели! Еще и Манура взяли учиться, и ему теперь вообще ничего не угрожает. В душе поднималось ликование и волнение из-за всего произошедшего». Его удушевление, конечно. Хотелось кричать от радости на весь мир, все миры. Вниз на площадь я спустилась очень быстро, или голова была занята вовсе не управлением самокатом. Приземлившись у таверны, я завела в самокат внутрь. «Мест нет», — грубо сообщил мне волосатый мужик, стоящий за чем-то вроде барной стойки. Но, подняв взгляд на меня, вдруг взбледнул, присел и быстро исправился. «Э, «Извините, госпожа преподавательница, но у нас...» «Тома!» — окликнула меня недовольная Рамина. «Ты представляешь, все комнаты заняли родственники студентов, прибывших на учебу впервые!» — скривилась она и вдруг уставилась на мою грудь стеклянным взглядом. «Лео!» «Кажется, в вахте мы на ночь не останемся», — пробормотала она, обратившись к коту. «Не останемся», — подтвердила я. «И мне надо к дедушке как-то попасть, чтобы все ему рассказать». Ведьма тряхнула головой. «Так, а теперь по основным вопросам. Манура взяли учиться?» Она прищурилась. «Взяли. Я не стала сдерживать улыбку». «Одной проблемой меньше», – выдохнула она. «А теперь, дорогая подруга, ты сядешь за наш столик и расскажешь мне, откуда у тебя взялся значок преподавателя Академии Межмирья». За стол я села и даже заказ сделала, потому что на эмоциях есть хотелось очень сильно. «Меня взяли преподавателем в Академию». Выделили жалование, также мне предоставят комнату и отдельную аудиторию для занятий, рассказала я, когда волосатый мужик отошел от нас, чтобы принести готовую еду. Да еще и мануры бесплатно будут учить, так как он мой близкий родственник. Это надо как-то пережить. Рамина сдула с лица, прядь волос и уставилась на меня немигающим взглядом. И что же ты будешь преподавать? У тебя же нет никакого магического образования. Человековедение, гордо ответила я. Вот договор. Вытащила я из сумки свернутые документы и отдала подруге. Соблюзубая ехидна, пробормотала она, дочитав до конца. И ты согласна преподавать здесь? Не боишься встретиться с лордом? Она замолчала и сделала большие глаза. А как он меня узнает? Крыльев у меня нет, на фею я не похожа, кольца не видно. Продемонстрировала я свою руку с повернутым перстнем. Академия просто огромна, и вряд ли ректор знает всех по имени-отчеству, так что думаю, что проблем не будет. Да и, скорее всего, он не будет искать меня здесь». «Это да», — согласно кивнула Рамина. «Ой, поверить не могу, что моя подруга — преподаватель Академии Межмирья. Это же такой статус!» — присвистнула она и замолчала, пока мне подавали еду. «Сама в шоке!» — выдохнула я. «Надо будет как-то деду все рассказать. Вряд ли он будет в восторге от того, что ты устроила в последние дни», — ехидно ухмыльнулась вредная ведьма. «Я?» Сделала я круглые глаза. «Ну не я же!» Развела она руками и посмотрела на Леопса, который демонстративно закрыл лапой глаза. Вздохнув, я принялась за еду. Надеюсь, что дедушка не сильно расстроится из-за всего произошедшего. Обратно мы добрались все так же по воздуху. Я на автомате управляла самокатом и раздумывала над всем произошедшим. Перед переездом в академию мне следовало основательно подготовиться, а потому сегодняшний вечер мне совершенно точно стоит провести в забеге по магазинам, так как с двумя комплектами белья далеко не уедешь. Носки, головной убор, пижама, средства гигиены и полотенца. Я же без этого просто не выживу, а Магини ничего не сказала про то, что этим всем я буду обеспечена. Значит, надо самой. А еще мне нужно попросить в библиотеке-бюро какую-нибудь литературу, чтобы преподавать человековедение качественно. Ох, столько дел, столько дел! Я настолько была в раздумьях, что даже не заметила, как мы оказались в переходном мире. Какая-то я невнимательная стала. «Ну как слетали!» В гостиной бюро находок нас встречала переволновавшаяся тетушка Марип. Успешно! Рамина придерживала дверь, пока я затаскивал самокат внутрь. Мануру мы пристроили в академию, а еще томилу устроили туда же преподавателем. Тетя со стуком захлопнула открывшийся рот и возрилась на меня, как на привидение, хотя тут и непривычное дело. Преподавателем? Ее взгляд остановился на значке, и она всплеснула руками. «Но как же?» «Случайно». Я добралась до дивана, села на него и закрыла глаза, пытаясь смириться с новой реальностью. «Вся моя жизнь состоит из одних случайностей». «Может быть, это и неплохо?» Рамина плюхнулась рядом со мной. «Вот ты случайно встретила меня на улице. Случайно оказалось в бюро». Случайно оказалась женой сына владыки. Случайно нашла маму, когда была в гостях у отца. И брата он пристроила бесплатно учиться. Случайно. Эх, мне бы такие случайности в жизни просто не помешали. А то все время не везет. Везет тем, кто везет, — напомнила я и взглянула на время. Сах, там тут какая разница во времени? Нахмурилась. Понимаю, что тут еще только едва время к полднику подходит. «Три часа!» Рамина тоже взглянула на часы. «А что?» Я резко поднялась на ноги. «Мне срочно нужно в город и в библиотеку, а еще мне нужен объемный туристический рюкзак, чтобы туда точно все влезло. И в парикмахерскую, чтобы постричься и волосы покрасить, потому что голова уже обросла и облезла». Я задумчиво посмотрела на проплывающие мимо привидения. «И деду надо как-то весточку подать, чтобы он открыл портал, иначе мы с ним долго не встретимся». Дедушке тетушка Мари подправила сообщение по каким-то своим каналам, но даже к ночи портал не заработал. Хотя комнату, отданную под него, я проверяла каждые пять минут после того, как вернулась с необходимыми покупками из города. «Да не мельчиши ты так!» — рыкнула на меня ведьмочка, когда я в очередной раз взглянула за дверь. «Рами, я завтра вечером уже уеду отсюда, чтобы успеть понять, что мне хотя бы делать на должности преподавателя по человековедению. А деда до сих пор нет!» — психовала я в ответ. Спать я осталась в гостиной, на диване, чтобы не пропустить прибытие лорда Санарн в бюро. Деда в итоге принесло к нам в шесть утра, когда я мирно спала на диване, но едва дверь в комнату с порталом открылась, как я вскинулась и села, сонно моргая и пытаясь сфокусировать зрение. — Да, Мила, что случилось? Дедушка с удивлением смотрел, как я выпутываюсь из цветастого пледа. — О, Господи! Я все же отшвырнула от себя плед и вскочила на ноги. «Наконец-то ты здесь! Как мама, как ремонт!» Бросилась я обнимать его. «Ремонт почти закончили!» Дедушка погладил меня по спине и сел на диван. «Представляешь, когда маги-строители увидели земные материалы, то попросили у меня разрешение скопировать их. Ну, ты знаешь, грунтовки там всякие, пена монтажная...» За это они в половину уменьшили стоимость ремонта дома, так что денег нам еще и на две конюшни хватило. Сейчас, кстати, магия ими и занимаются. Ошарашил он меня. А мама... Она пришла в себя, но на данный момент еще не разговаривает. Просто лежит и смотрит в потолок. Я ей пока что сиделку нанял, из старых моих сотрудников. Ну и коневода еще. Мируны совсем одичали, их еще предстоит приручить. Так что у вас тут случилось?» «Многое у нас случилось». Я вздохнула и провела рукой по лицу, не зная, с чего начать. Наверное, все же с письма, которое получил Манур. Дедушка слушал меня внимательно, не перебивая. Закончила я свой рассказ поступлением Манура и тем, что теперь я преподаватель Академии Межмирья. По крайней мере, брат теперь будет защищен на несколько лет. Да и учиться там он будет бесплатно. — Тома, Тома, — покачал головой дедушка. — Что ж ты в пекло-то до да беспожарной пены? — вздохнул он, схватившись за голову. — Там же лорд Таре главнее владыки. Там... там никакой защиты для тебя не будет. Я насупилась. «Дедуль, я взрослая, мне не нужна защита», — объявила я запальчиво. «Будешь его воспитывать как отца?» — хмыкнул он, прищурившись. «Боюсь, что с лордом-ректором такой номер не пройдет. Он же запросто может тебя убить, и ему ничего за это не будет». «Я тоже могу его убить», — не согласилась. «И если уж мы рассматриваем вопрос с этой точки зрения...» то ему воевать со мной настолько же опасно, как и мне с ним. Ты же знаешь мой характер. Я вредная, ехидная, сильная, злопамятная. Всплеснула руками. Я знаю, какая ты. Ты нежная, добрая, отзывчивая и справедливая. Дедушка тяжело вздохнул. У него не будет шанса устоять перед тобой. Ты его покоришь. Если он успеет хоть немного разобраться в тебе... И в себе. Най лежал на спине и смотрел, как лучи уходящей дневной звезды окрашивают потолок в ярко-оранжевый цвет. Двигаться не хотелось. Думать тоже. Хотелось просто... За дверью послышались шаги, и она распахнулась, ударив валяющиеся на полу пустые бутылки. Мужчина даже бровью не повел когда над ним склонился сам владыка. «Сын, я все понимаю, но допустить дальнейшего такого твоего поведения не могу», промолвил он и тряхнул белыми волосами. «Что это за место?» Осмотрелся он. Видимо, снова влетел в окно. Вот только Най снял комнату с магической линзой вместо окна, надеясь, что отец его все же видеть не захочет. «Таверна громраса, глухо отозвался лорд Таре. «И чем же тебе твои покои во дворце не угодили? Или целый этаж преподавательской башни в академии?» «Не понял владыка. И почему ты не занимаешься своими обязанностями? А пьешь здесь уже который день?» Пнул он носком мягкого сапога, валяющиеся на полу бутылки. «А что мне еще делать?» Меланхолично ответил его сын за что тут же получил заклинание мгновенной трезвости. Мозг за секунду прояснился. И зачем? Все же сел он на кровати и недовольно уставился на отца. За тем, что ты должен быть в академии и открывать новый учебный год, который уже две недели из-за тебя никак не может начаться. Бедные преподаватели даже учебный план на руки без тебя получить не могут. На сей раз владыка говорил с ледяным спокойствием. А после того, как вновь наладишь учебный процесс, то займешься поиском своей жены, которая, по моим сведениям, вновь посетила своего отца, чем устроила нервный срыв всему лиловому дому. Най выпучил глаза. Что она сделала? Последние остатки опьянения слетели с него от таких новостей. По моим сведениям, она что-то выудила у своего отца, но взамен он ничего не получил. Мои соглядатые только пытаются узнать подробнее обо всем происшедшем. Глава Межмирья внимательно рассматривал сына. А еще охранные заклинания мне сообщили, что она была в Ахте не более суток назад и, скорее всего, посещала здание Академии. «Что?» Лорд Таре от таких новостей резко встал и прошелся по небольшой комнате. Зачем она была в вахте? Что ей здесь вообще понадобилось? Ну, если учесть, что в этом городе есть лишь один центр притяжения жителей Межмирья, то по всему получается, что, возможно, она теперь является студенткой твоей академии. Пожал плечами беловолосый мужчина. «Быть этого не может». Резко бросил Най и принялся собираться. Ему срочно надо попасть в академию и все проверить. «Най, подожди!» Попытался было остановить его владыка, но его сын уже выпрыгнул в первое попавшееся окно, найденное в коридоре второго этажа таверны. «Да!» — покачал головой мужчина. «Скорость не есть признак мудрости, а ум иногда куда коварнее глупости». Заключил он и также выпрыгнул в окно. Его в Белом дворце тоже ждали неотложные дела. Най изо всех сил подгонял ветер и вскоре влетел в окно. Нет, ни не своих комнат в башне, а своего кабинета в преподавательском крыле. Его сегодня ждет очень много. Много работы. «Дасок!» — крикнул он, открыв дверь. Его помощник, постоянно находящийся на своем рабочем месте, тут же подскочил и вытянулся в струнку. К подобным внезапным появлениям начальства он привык, а вот к поведению последних недель нет. Но, видимо, тоже скоро привыкнет. «Слушаю вас, господин. Кланяться в Академии лорд давно запретил. Найди мне Хивисандра. Пусть он принесет мне списки всех поступивших на первый курс Академии лиц женского пола», — рявкнул лорд Таре. «И мужского», — добавил он, подумав. «Сию минуту, господин». Дасекс замялся и виновато глянул на ректора. «Говори», — приказал Най. «Господин, пару часов назад к вам прибыл ваш личный слуга. Он ждет вас в коридоре», — отрапортовал личный помощник. Лорд нахмурился. «Пусть войдет». И минуты не прошло, как в кабинете уже стоял один из речных слуг самого владыки, которых лорд Торре иногда использовал с великого разрешения для своих целей. Этого конкретного он отправлял в частек, узнать, что конкретно там делала его дражайшая супруга. «Мой лорд», — слуга поклонился. «Слушаю». Най заложил руки за спину и приготовился слушать. Мой лорд, госпожу Санарн, никто в частеке не видел. Я обошел все лавки, где она вообще могла появиться. Все салоны мастериц, все часовые салоны и даже салоны дамских артефактов. Лавки зачарованной тканей и дорогой изменяющейся мебели. Нигде не было и следа ее. Голос слуги задрожал. Лишь мастеров-создателей механизмов и оружейников я не стал беспокоить. Ведь все же дама». Лорд Таре кивнул и взмахом руки отправил слугу прочь. Да уж, в частике его жены не было. Или она там была, но никуда не заходила. Не пошла же она в оружейную лавку. Где ей развлечься-то девушке нечем. А серьезные механизмы точно не для женского ума. Там другие качества нужны. От раздумий его отвлек стук в дверь. Господин! В кабинет вошел магистр Хивисандр со стопкой бумаг в руках. Магистр кивнул ему Най и сел за стол. Что у нас нового за последние дни? Итак, синекожий мужчина положил бумаги на стол ректора. Присел на краешек стула и принялся докладывать. Набор студентов в академию был закончен вчера. Открытие нового учебного года мы наметили на завтрашний день. Все аудитории и помещения для практикумов подготовлены. Чудовища и изучаемые магические животные отловлены. Штат сотрудников полностью укомплектован. По-моему, пару недель назад говорил мне, что кого-то не хватает. Лорд Таре придвинул к себе листы с именами и принялся просматривать их. «Да, у нас не хватало преподавателя по человековедению» а без этого предмета никак нельзя работать в полностью человеческих мирах. Магистр чуть улыбнулся. Но нас спасла замечательная женщина из человеческого мира, которая согласилась преподавать данный предмет. Человечка. Выдохнул Най и поморщился. Низшая раса, которая вечно варится лишь в своем собственном безумии, не обращая внимания на происходящую вокруг магию, Что у нас по расписанию? Вот, я все согласовал, осталось лишь утвердить. Лишь по человековедению осталось назначить лекции. Магистр боевой магии придвинул лорду-ректору еще несколько листов. Хм, светлый всадник поджал губы. А знаешь что? Ставь первой парой человечки некромантов. С чего то решил он? Но мой лорд... Растерялся господин Хивисандр. «Она же...» «А что? Они ходят иногда в человеческие миры, где упокаивают кладбище. И для практикумов иногда ходят». Найна смешливо хмыкнул. «Но они же почти не взаимодействуют с местным населением. Магистру это все очень не понравилось. Тамилана Санарн ему понравилась. Серьезная девушка, которая ради брата решилась на сложную работу». Но если сразу дать ей некромантов вместо будущих сотрудников бюро находок, не сбежит ли она от этих вечно мрачных, вечно отмороженных личностей со странным юмором? Если эта человечка сразу сбежит из Академии, то у нас еще будет время найти ей замену. Лорд Тары подмахнул расписание для групп и принялся изучать списки студентов дальше, показывая магистру, что тот может быть свободен еще через полчаса листы со списками студентов были изучены и отодвинуты в сторону представителя рода Санарн там не было это не могло не радовать лишь один раз он напрягся зацепившись взглядом за имя с указанием рода эн амддей но это оказался всего лишь фей направленный графом для обучения в академию раз уж из дочери ничего путного не получилось будь хоть где «Лишь бы подальше от меня», — пробормотал Най, грянув в сторону окна. Она была в вахте, но не в академии. Его это на данный момент времени вполне устраивало.